181. восемьдесят гуру мысли любви, скорее всего, достигают великого сердца, о зов ы и отклик, и ответ возлюблено казалось бы просто, насколько обходных путей выбирают устремленные к свету духи, забывая о кратчайшем, самые трудные выбирают и не приводящие к цели, не понимая, что все усилия их плодов не дадут, если не согреты пламенную любовью к плодыки